Юрка вскочил затимно. Когда они вчера приехали и разгрузились, затащив кучей всё из трофейного джипа в дом, встал вопрос, что дальше делать-то. Парочка убежавших сильно смущала. Возвращаться на поле боя Юрка не могла ни за какие коврижки. Ходить по деревне в темноте тоже как-то не манила. Спустили по лестнице труб главного, выкинули его за дверь и решили с давлением Виктора просто запереться, закрыть ставни и по очереди не спать. Вера устроилась внизу, в тёмном закутке. Витя почему-то считал, что эти уроды хоть одно ружьё утащили с собой. Но не могли они быть настолько идиотами, чтобы бежать без вооруженных. Возразить ему Вера не могла. Она никак не могла вспомнить, сколько всего ружей было в фирме. Вот на всякий случай её и устроили там, где выстрелы из окна никак не смог бы достать. Ирина устроилась на втором этаже. А Виктор пообещал разбудить жену через 4 часа. Поглядев на спящего мужа, Ирка сверилась с часами. Получалось, что он её не разбудил до уже утра. Продрыхли как сурки, и никто не беспокоил. Уже хорошо. Стук в дверь внизу заставил её вздрогнуть. Но стучали вежливо, по соседке. Прихватив ружьё, Ирина Босяком скатилась по лесенке. Оглядела надрыхнувшуюся с открытым ртом Верку и осторожно встав сбоку от двери спросила хриплым сосно голосом: "Кто там?" "Я это девенька, Милания Пахомовна. Я в синем доме живу. Мы с тобой вчера Коську из моего дома вытягивали." "Хм. А чего нужно-то?" "А я поесть вам принесла." "Ага, я сейчас." Ирка вспугнутая кошки взлетела наверх. Тихонько потресламу уже за плечо. Тот с трудом открыл глаза. Бабка это пришла, говорит, еду принесла. Какая бабка? закашлялся Виктор. У которой ты дома языка сплющил? Ну так запускай её. Глянь только одна она или нет. Иди в аху эту буди, мало ли что. Посмотреть оказалось несложно. Сквозь щёлку в ставнях открывалось автомобильное зеркало, прикрученное к подоконнику так, что было видно и крыльцо, и бабку с плетёной большой корзиной, и даже торчащий за крыльцом труп главного. Бабка, впущенная в прихожую, протянула двум всколокоченным заспанным девкам корзину и показала всем своим видом, что не прочь бы познакомиться поближе с новыми хозяевами деревни. Ружьё она лихо повесила себе наискосок за спину, и ирка готова была поспорить, что случится, что Старуха упрямо бы его оттуда доставать. Вид был, правда, не леповоинственный, но почему-то при этом внушавший уважение. Ирко вежливо представила и себя, и напарницу. Бабка тоже церемонно назвала себя по имени-отчеству ещё раз. Верка не удержалась и хихикнула, от чего бабка взвилась, как наровистая лошадка. Вот как у американцев в Милане так всё хорошо загляденье. А как я так смешки? Чем имя плохо? «А где у американцев Мелании-то?» — удивилась Вера, потирая физиономию, на которой отпечатались складки, послужившей подушкой и куртки. «Где, где?» «В Голливуде!» «Актрисы!» «Одну-то точно знаешь!» «Муж у нее испанец, красивенький такой, а сама блондинка!» «Мелани Гриффит, что ли?» «Это тебе, девонька, виднее! Будешь фыркать, рассержусь!» «Не, не надо. Давайте лучше позавтракаем. Что принесли-то?» Съехала с неприятной темой Ирина. Да, все простое. Картошечку вареную, огурчики соленые, капустку квашеную с клюковкой, яички вот сварила, горячие еще, брусники еще моченые, ранитому мор сделать полезно будет. Не нашли эти юроды всех моих запасов? Ирка почувствовала, что у нее слюнки потекли от этого вкусного перечисления банальнейшей еды, от которой за эти полторы недели она уже успела отвыкнуть и соскучиться. Вера, судя по всему, испытывала те же ощущения, потому что кинулась накрывать на стол. Решили устроиться на втором этаже, чтобы при разговоре и раненый участвовал. Бабка после знакомства с Виктором определенно испытывала к нему уважение, то ли как к бойцу, то ли как к единственному более-менее нормальному мужчине в деревне. Завтракали с аппетитом, а потом получилось что-то вроде маленького военного совета. Двое фермачей бродячих у деревни беспокоили и бабку, но особенно Виктора. Делать было нечего, придётся ехать разбираться. Мне бы одежку получше, и уги у меня промокли и не высохли, сказала жалобно Вера и шмыгнула носом. Одежку удалось подобрать достаточно легко. На первом этаже её было много разной. Свои шмотки Вере сразу найти не удалось. Наверное, они были в какой-нибудь другой избе. но для вылазки в поле нашлось все, что нужно. А заодно Ирка и отыгралась на вере. Неприятным воспоминанием торчало в памяти Ирины, как она собиралась купить модные валеночки Уги, но обычно не обращавший внимания на ее покупки Витя буквально взбеленился, обозвав этот писк моды бабьим туподырством, выложив опешившей подруге, что это австралийские валенки, сделанные для того, чтобы у серферов, болтающихся в воде при боя часами, ноги не мерзли. Это спортивная обувь, и те тупорылые коровы, которые таскают их зимой, с тем же успехом могли б шлепать в ластах или горнолыжных ботинках. Надо вообще не иметь масла в башке, чтобы вот так носить эти чуни, потому что не приспособлены уги для хождения по улицам. Стопе в них тяжело, и щиколотка разбалтывается почище, чем от высоченных каблуков. Разумеется, они моментально промокают зимой, и вообще ноги свои надо беречь, это любой нормальный человек знает. Ирка тогда долго была возима мордой, И под конец ещё он заставил почитать отзыв ортопеда в про эти самые уги, и даже довёл её поучениями до слёз. Сейчас Ирка с женской злопамятностью выдала всё это Вере, и закончив тем же, чем закончил тогда Виктор, а именно тем, что таскать в России зимой валенки для занятия сёрфингом могут только идиотки. Брать пример с австралийских кинозвёздочек, которые таким образом показывали публике свою спортивность. Ах, я даже не успела переобуться. Полная и чумовая дурь. В итоге выдала ей простые хрестоматийные валенки с галошами. Вера брезгливо напялила на свои ноги эти деревенские убожества и получила от Ирины ещё порцию яда и поучений. Ирке и Вере пришлось забираться в простывший за ночь джип, ехать к сараю-гаражу, где сидели остальные рабы и вступать во владения. Эта новая роль была для Ирины очень непривычной, но увидев перепуганные глаза чумазов из пытых пленных, она преободрилась. И вполне по-командирски отобрала троих: мужика с бледной физиономией, сидящую за ним худосочную женщину и ещё одну бабёнку неопределённого от грязи возраста, которая тем не менее оказалась способна вести машину. Не отвечая на робкие вопросы, посадила всю эту публику в салон джипа и погнала к месту засады. Ехать было недолго, замёрзнуть не успели. Когда появился скособоченный фургон, Ирка отметила, что на первый взгляд ничего не изменилось. Правда, на свету все смотрелось как-то прозаичнее, чем ночью при фарах, и валяющиеся в снегу трупы и стоящий с распахнутыми дверцами кабины грузовик. Осмотрела в бинокль местность? Вроде никого. И фургон не похоже, что разгружали. Если б открыли и закрыли, но залезали, видно б было на снегу. Да и шмотки б какие-нибудь валялись бы. Строго приказав рабам разобраться со сбором гильз на холмике, а потом разобраться с грузовиком, Ирка кивнула на парня, и они медленно пошли к простреленной машине, держа оружие на изготовку. Пулемёт остался у Виктора, так что шли с теми же ружьями, как и вчера. Раньше Виктор сурово натаскивал Ирку читать следы, толком не научил и злился на неё, а она так же злилась на его упрямство. Теперь тихонько про себя жалела, что не запомнила всё толком. Пригодилось бы сейчас. Ну да, то, что идущий по снегу человек обязательно оставит за собой протоптанный след, это она и так знала. Значит, надо было посмотреть, ходил ли тут кто после их отъезда. У грузовика и впрям следов не прибавилось. Правда, сначала Ирина чуть-чуть испугалась, что кто-то всё же лазил около грузовика, но потом поняла, что напугали её собственные вчерашние следы. Прошли немного по следам убегавших. Определить, какого роста и веса были бегляцы по следам ирки не удалось, но тут помогла Вера. Она-то эту сволочь хорошо запомнила. Зато чёрные точки у левого следа и неравномерные шаги после обдумывания подсказали начинающей следопытше, что одного из бегляцов она зацепила. Чёрные точки на высutcем солнышке заиграли красным цветом. Охромел, значит, и кровь. Понятно, ранен. Вернулись назад. Оставленный мотоцикл так и стоял в кустиках, а от него шли уже знакомые слитки, их собственные. Теперь оставалось пройтись по следам беглецов и глянуть, что и как они делали той ночью. Не слушая ворчащую за спиной Веру, Ирка двинулась сначала по следам подранка. Напарница все так же бухтела себе под нас трусь и тащится по враждебному лесу с двумя спрятавшимися там негодяями. Пришлось прикрикнуть. «В лесу шуметь не надо!» надо слушать. Дальше шли молча. Только снег похрустывал под ногами. Тот, кого они преследовали, часто падал, оставляя вмятины своим телом и следы крови. К лес он был явно непривычен, и Пёрсон, не выбирая удобной дороги, что Ирина отметила довольно быстро. Потом её осенило и, вернувшись немного назад, там, где подранок поскользнулся на засыпанном снегом стволе дерева и растянулся во весь рост, Она с радостью ткнула пальцем во вмятые в снегу отпечатки спины и задницы, видишь? Вера видела, что тут клиент шмякнулся, но что так обрадовала Ирку, не поняла. Да господи, просто же все! Спина у него вмялась, а отпечатка ружья не видно. Безоружный, значит. А может, на груди повешено было? Не получается. До этого он и мордой шлепался. Точно он без ружья. И смотри, шаг стал короче. выдыхается. Кровище течёт больше. Не перевязался сразу, так а сейчас совсем голову потерял. Слабеет быстро. Вера и сама заметила, что хоть клиент и шёл неровным зигзагом, но определённо выписывал круг, не минуя его, возвращаясь на поле. Круг получался здоровенным, в несколько километров, но светившая раньше в спину солнышко теперь уже светила сбоку. Он что, обратно решил вернуться? Ирина остановилась, Ухмыльнулась зло и чуточку свысока объяснила. Люди не делают одинаковые шаги. У кого шаг левой ногой больше, чем правой, у кого наоборот. Потому в лесу и кружат. А у этого ещё нога прострелена, он её бережёт. Шаг получается ещё короче. Так что к обеду на поле выйдем. "Ну это ты загнула", возразила Вера. "В горде так кругами не ходят?" Ирку пробило приступом хохота. В городе дороги проложены, и ориентиров полно. Так-то подруга. А в лесу, если ориентиры не примечать, обязательно кружить будешь. Вера промолчала, Ирка тоже не стала развивать тему. Преследуемый падал всё чаще, потом полос на четвереньках, снова встал, но ненадолго. Ирка учуяла запах палёного и, взяв оружие на изготовку, вышла туда, где беглец пытался ночевать. На маленькой полянке, скручившись полулёжал полусидел прямо в снегу у заглохшего костерка, загонявшего мужик лет 30. Он увидел мутными глазами Ирку и заскулил, попытался отползти дальше. Видно уже не понимал, что перед ним всего на все деваха с ружьём. Ирка внимательно оглядела место ночлега, поворошила ногой потухший костерок, состоящий из веток и кусков синтетической куртки мужика. Хмыкнула, вывернув из костра обгоревший ножик без рукоятки, и не говоря ни слова, разнесла силящему башку выстрелом. Вера шарахнулась в сторону, испугавшись внезапного бабаха со всем рядом. Ты чего, сдурела? Предупредила бы, что стрелять будешь. Я перепугалась до зелёных чертей. Ну извини. Чего его зря предупреждать, ещё бы стал голову прятать? Возни тут с ним. Или считаешь, что надо было его в плен брать, на руках тащить выхаживать? Не, редкое был гнидо. Но ты как-то внезапно очень. А ты будь готова, раз уж со мной ходишь. Вот, кстати, на будущее, учись, пока я жива. Какие ошибки у покойного видишь? Не перевязался? А ещё? Минуту было видно, что Вера колеблется между любопытством и обиженной гордостью, но очевидно, практическая сторона её натуры победила. Ни тени не вижу. Куртку свою спалил. И это тоже. Он видишь, веток нарезал, да большей частью живых веток-то. А они сырые, не горят. Да ещё видишь, нож забыл куда поклал. Сгорел в итоге ножик-то. Такое часто бывает. Нельзя нож на землю кидать. Или обрежешься, или вот так костерок на нём заполишь, дело частое. Но это фигня. Хуже другое. Сел прямо в снег, а штаны у него не ватные. Быстро замёрз как цуцик. Башмаки и не снял. а ночевать в снегу в башмаках к утру ноги проморозишь даже весной. Костерок прямо в снегу развел, без основы. Вот костерок еще и утоп в снегу-то. Хорошо, а как надо? Надо к людям мягше и смотреть ширше. Тогда бы мы его по лесу не гоняли. Шучу. Вон елка торчит, видишь? Конечно. Здоровая такая, не увидишь ее, как же. Видишь, что у ствола почти и снега нет? Ну да, вижу. Вот там и надо устраиваться. Нарезать хвойный хлап, без снега, чтоб, а то задница промокнет. Сделать себе подстилку, уже теплее, чем в снег садиться. Костерок разводить тоже. Либо до земли снег разгрести, либо чтоб под огнём что твёрдое было. И сушняк набирать, а не сырьё. Оно же либо в ножный класть, либо в верево втыкать. Так под ёлкой переночевать можно. Тепло отражаться будет от веток. Ничего уютно даже. Маленький костерок, а тепло будет. Главное, мокрым не быть на морозе, точно не согреться. Это что, раздеваться на холоде, что ли? Да, и сушить одежку и обувь. Проверь, есть что у него ценного, да и пойдём уже. Зажигалка у него была зачётная, гордился ею хвастал. А, ну ищи. Зажигалка с выгоревшим бензином нашлась под рукой у мужика. Видно, он пытался ее огоньком согреть замерзающие пальцы.